В том магазинчике, где я его оставил, продается несметное количество самых разных генераторов. Можно выбрать любой из них, и нет нужды покупать именно мой. Он мог проваляться там, оставаясь никем не замеченным долгое время. Но, когда мы создаем что-либо, Вселенная предоставляет нам все возможности, существующие в данный момент. Ведь могло пройти... Несколько месяцев, прежде чем генератор был бы продан, причем за гораздо меньшую сумму, чем та, что я за него заплатил. Это было бы логично, не так ли? Ведь прежде он был новенький, а сейчас уже бывший в употреблении. Но Вселенная выстроила все таким образом, что уже существующие возможности, имеющие отношение к моей мечте, начали развиваться и разворачиваться наилучшим образом. И вот... Мой генератор продан. Постепенно в процесс вовлекается все больше и больше возможностей, свидетельствуя о материализации творения. А ведь, знаете, я уже давно работаю над созданием 3 миллионов 600 тысяч долларов. Думаю об этом. Три или четыре месяца я вертел эту идею и так, и эдак, и задавался вопросами, как запустить денежный поток, как легче всего это сделать. И решил, надиктую все, что со мной происходит на диктофон. Это позволит сохранить информацию о последовательности шагов и о моих ощущениях. Так я смогу взглянуть на себя со стороны и увидеть, что делаю, понять, что можно улучшить. Так или иначе, я обнаружил, что денежный поток уже начал течь. И доказательств этому предостаточно. Несколько небольших издательств захотели выпустить мою книгу, заплатив хорошие авансы, и эти деньги тоже составляющая денежного потока. Кроме того, деньги приходят ко мне и из других источников. Конечно, можно сказать, что это не имеет отношения к творению 3 миллионов шестисот тысяч, но на самом деле имеет, причем самое непосредственное. Окей. Переключусь на минуту, чтобы немного рассказать вам о правиле, которое я называю правило 10-20. Если раньше я хотел создать что-то, я просто фокусировал внимание на этом объекте». Несколько лет назад, например, я решил создать 10 тысяч долларов, выбрав это число просто потому, что оно мне нравилось. И мне пригодилась бы эта сумма. Она прекрасно подошла для творения, и я был уверен, что найду деньгам прекрасное применение. Смогу купить яхту, ну, или что-нибудь еще, неважно. Вернись к теме, Клаус, не отвлекайся. Итак, 10 тысяч, сейчас они у меня есть, причем наличными и запрятаны как самое настоящее сокровище. Согласен, несколько странно заказывать подобное, но это именно то, что я хотел, получить 10 тысяч долларов наличными, чтобы запрятать их, как клад. Необычное желание, но оно осуществилось. В то же время я понял, что если собрался просить о чем-то, то следует умножить это на 10 или 20. Просите гораздо больше, чем хотите получить». Это облегчает творение, потому что тогда вы не концентрируетесь на необходимости отсутствия того, что создаете. Существует такая тенденция непроизвольно концентрироваться на отсутствии вместо изобилия. А умножив то, что нам нужно, на 10 или 20, мы перестаем нуждаться и начинаем это просто любить. Где же та точка? в которой мы переключаемся на отсутствие. Будем пока говорить только о деньгах, так будет проще объяснять. Где тот поворотный пункт, в котором мы переключаемся на нехватку денег? Когда же мы начинаем обращать внимание на нехватку? Каждый раз, когда, оплачивая счета, я ворчу, что теряю часть моих денег, я сосредотачиваюсь на их нехватке. Каждый раз, когда гляжу на новый счет и говорю, что он несправедливый.